Глава 13. Концепция сверхя. В основе концепции сверхя лежат следующие основные наблюдения. Определенные невротические типы, по-видимому, придерживаются особенно жестких и высоких моральных стандартов. Мотивационной силой в их жизни является не желание счастья, а страстное влечение к нравственности и совершенству. Ими управляет целый ряд пожеланий и долженствований. Они должны безупречно исполнять работу, быть компетентными в различных областях, обладать превосходным суждением, представлять собой образцового мужа, образцовую дочь, образцовую хозяйку и тому подобное. Их компульсивные моральные цели непреклонны. Не принимаются никакие скидки на внутренние или внешние обстоятельства, над которыми человек не властен. Такие люди полагают, что должны уметь справляться с тревогой, как бы глубока она ни была, никогда не обижаться, никогда не совершать ошибок. Если они не соответствуют своим моральным требованиям, может возникнуть тревога или чувство вины. Пациенты, которые находятся в тисках подобных требований, упрекают себя не только за неспособность соответствовать своим стандартам в настоящем, но и за неудачи в прошлом. Хотя они росли в неблагоприятных условиях, они полагают, что это не должно было на них повлиять. Они должны были обладать достаточной силой, чтобы вынести любое дурное обращение без таких эмоциональных реакций, как страх, уступчивость, негодование. Такое необоснованное преувеличение своей ответственности зачастую неверно приписывают восходящему к детству чувству вины. Категорический характер требований проявляется также в том, что они — применяются без разбору. Индивид может чувствовать себя обязанным хорошо относиться к каждому, независимо от имеющихся у того предосудительных качеств, и будет чувствовать себя виноватым, если не способен это сделать. Например, пациентка рассказывала о женщине, которая, судя по всему, была тяжелой, эгоцентричной, не считающейся с остальными ворчливой особой, затем она стала анализировать причины своей нелюбви к ней. Я прервала ее спросив, почему она считает себя обязанной хорошо к ней относиться, поскольку, на мой взгляд, имелось немало причин, чтобы испытывать к ней неприязнь. На это моя пациентка отреагировала огромным облегчением, осознавая в этот момент, что для нее было неписанным законом хорошо относиться к каждому, независимо от его качеств. Другим аспектом императивной природы этих стандартов является то, что Фрейд называет их чуждым я, характером. Под этим термином он имеет в виду, что индивид, похоже, ничего не может сказать по поводу налагаемых на себя правил. Нравятся ли они ему, верит ли он в их ценность, все это столь же мало относится к делу, как его способность применять их в зависимости от ситуации. Они не подлежат сомнению, неумолимы, и им нужно повиноваться. Любое отклонение от них требует тщательного оправдания в сознании индивида, или же его преследует чувство вины, собственной неполноценности или тревожность. Индивид может осознавать, что существуют принудительные моральные цели, может говорить, например, что он перфекционист. Или не говорить этого, потому что сама его потребность в совершенстве не позволит ему признать за собой какого-либо иррационального влечения к совершенству, но постоянно твердить о том, что никогда не должен оскорбляться, что он должен контролировать каждую эмоцию или справляться с любой ситуацией. Или пациент может быть наивно убежден в том, что по своему темпераменту он является доброжелательным, добросовестным, благоразумным человеком. Наконец, он может абсолютно не осознавать, что у него имеются подобные цели, не говоря уже об их принудительном характере. Говоря вкратце, степень, в которой человек осознает наличие этих стандартов, может быть самой разной.